Глава 24. О действиях Суллы, в которых помощниками ему явились демоны. Времена Сулы были таковы, что заставили всех с тоской вспоминать времена предшествовавшей, за которые он являлся мстителем. А между тем, по свидетельству Ливии, когда Сулла готовился к первому походу на Рим против Мария, он получил при жертвоприношении такие счастливые предзнаменования, что Гаруспик-Пастумий, исследовавший внутренности жертвенных животных, предложил взять себя под стражу и казнить, в том случае, если замыслы Суллы не осуществятся при столь явном содействии богов. Итак, боги не удалились, покинув храмы и алтари, если предсказывали Сулле о благополучном исходе его дела но не постарались при этом исправить его самого. Обещали они ему великое счастье, но ничем не пытались при этом обуздать его злые страсти. Затем, когда Сула вел в Азии войну с Митридатом, Юпитер через Люция Тиция велел сообщить ему, что он одержит долгожданную победу, что и случилось. После этого, когда Сулла собирался возвратиться в Рим и отомстить за причиненные ему обиды, обильно пролив при этом кровь сограждан, тот же Юпитер, через некоего солдата шестого легиона, вновь обещал ему победу и власть. Когда Сулла расспросил, как выглядел тот, кто явился солдату, выяснилось, что это был тот же самый, что являлся иллюцию, и предсказывал победу над Митридатом. Опять же спрашивается, почему боги спешили сообщать о таких якобы благополучиях, ничем при этом не содействуя исправлению самого Сулы, который своими злодейскими междуусобными войнами причинил столько зла, не только осквернившего, но и совершенно уничтожившего республику. Поистине, то были демоны, как я уже не раз говорил, и о чем ясно свидетельствуют божественные писания — и сами дела их явствуют, что единственной их целью было добиться того, чтобы их почитали как богов и совершали в их честь такие вещи, за которые, совершавшие их, вместе с ними получили бы одинаковое наказание на суде Божием. Потом, когда Сулла прибыл в Тарент и приносил там жертву, он увидел в верхней части телячьей печени подобие золотой короны, Тот же Гаруспик Постумий сказал, что это предзнаменование предвещает Сулле славную победу, и велел ему одному съесть все внутренности. Немного спустя раб какого-то Люция Понтия прокричал в пророческом исступлении «Я иду вестником от Беллоны, Сула, победа твоя!» Затем он прибавил, что Капитолий сгорит. Капитолий действительно сгорел. Конечно, демону не составляло труда предусмотреть это и тотчас возвестить. Но обрати внимание на то, под властью каких богов хотелось бы жить тем, которые хулят спасителя, избавляющего верных от владычества демонов. Человек прокричал «Сула, победа твоя!» и чтобы поверили, что он кричит по внушению божественного духа, возвестило нечто такое, что должно было вскоре совершиться, и действительно совершилось. Но однако же он не прокричал «Сула, удержись от злодеяний», от тех ужасных злодеяний, которые, одержав победу, совершил тот, кому в телячьей печени привиделась золотая корона. Если бы подобные знаки подавали справедливые боги, а не нечестивые демоны, они скорее бы указали на какое-нибудь гнусное и вредное для самого Сулы будущее зло, ибо победа эта не столько возвысила его достоинство, сколько погубила. Она была причиной того, что, возгордившись и предавшись удовлетворению своих неумеренных желаний, он в большей степени нравственно погиб сам, чем телесно уничтожил своих врагов. Об этих поистине печальных и плачевных вещах их боги не возвещали ни во внутренностях жертвенных животных, ни через авгуров, ни во сне или пророчестве. Ибо они больше боялись того, как бы он не исправился, нежели того, как бы он не остался побежденным. Они даже специально старались, чтобы, став торжествующим победителем сограждан, но, побежденный и плененный гнусными пороками, он через это еще более рабски подчинился нечистым демонам. Глава двадцать До какой степени лукавые духи подстрекают людей к постыдным делам, когда в своем примере дают им на совершение злодеяний как бы божественное уполномочение? Кто не поймет, кто не усмотрит, кроме того, конечно, кто предпочитает подражать именно таким богам, вместо того, чтобы постараться с помощью благодати Божией устраниться от общения с ними. До какой степени эти лукавые духи стараются своим примером дать как бы божественные полномочия на совершение злодейств, когда на одной обширной равнине компании где вскоре после описанных событий разгорелась жестокая битва гражданской войны. Они еще до сражения сами вступили в битву друг с другом. Сперва на том месте был слышен страшный гул, а затем, как рассказывали многие очевидцы, в течение нескольких дней там как бы сражались два войска, а когда сражение прекратилось, там остались следы множества людей и лошадей. Итак, если божества действительно сражались между собою, то этим они как бы вполне извиняли и оправдывали гражданские войны. Но заслуживает внимания коварство и ничтожность таких богов. Представляясь сражающимися, они делали это лишь для того, чтобы римляне, видя междуусобную войну, не казались сами себе совершающими преступления ибо гражданские войны тогда уже начались, и произошло уже несколько светотатственных кровопролитий в достойных проклятия битвах. Многие были потрясены и ужаснулись, когда один воин, обирая труп убитого им врага, обнаружил, что это был его брат, и тогда он, прокляв гражданские войны, тут же умертвел себя. И вот, чтобы подобное зло впредь не вызывало отвращения, а напротив того жажда к злодейским кровопролитиям час от часу все сильнее разгоралась, демоны, которых они почитали и которым поклонялись, как богам, решили явиться людям в виде как бы сражающихся друг с другом, дабы человеческое злодейство находило извинение себе в этом якобы божественном примере. С таким же лукавством некогда злые духи повелели ввести в состав религиозных действий и посвятить им гнусные игры, о чем я говорил уже выше. Игры, в которых подобные злодеяния богов прославлялись театральными песнями и драматическими действиями. Так что всякий, независимо от того, верил ли он или нет, что боги совершали подобные злодеяния, Видел, однако же, что они желали, чтобы им показывали такие вещи, и таким образом как бы их одобряли. А чтобы кто-нибудь не подумал, будто поэты, упоминая о том, что боги сражались друг с другом, скорее возводили на них хулу, чем приписывали им нечто достойное, они с целью обольщения подтвердили сказание, представив глазам людей свои битвы не только на сцене, но и самолично в открытом поле. Мы вынуждены были указать на это, ибо их же собственные писатели отнюдь не стеснялись говорить, что Римская Республика, вследствие крайне испорченных нравов граждан, погибла еще прежде и не сохранилась до пришествия Господа Иисуса Христа. Эту погибель ее они не ставят вину своим богам а зло, приходящее, от которого добрые, живут ли они или умирают, погибнуть не могут. Они ставят в вину нашему Христу. Между тем Христос дал многочисленные заповеди в пользу наилучших нравов и против разврата, а их боги никакими заповедями, чтившему их народу, не сделали ничего, что могло бы предотвратить гибель республики. Более того, своим примером они усугубляли порчу, содействуя этой гибели. Думаю, никто не осмелится утверждать, что она погибла в то время, потому что храмы, оставившие и алтари, удалились боги. Как друзья, мол, добродетелей, оскорбленные людскими пороками. Что боги были на налицо, это доказывается множеством бывших тогда предзнаменований во внутренностях животных, в полете птиц, в прорицаниях, в которых они с великим удовольствием выставляли себя предузнающими будущее и помощниками в сражениях. Не будь всего этого, собственные страсти римлян не возбудили бы последних гражданским войнам до такой степени, как демонские подстрекательства.